что же там такого ужасного в Замале этом прикрытом Рогожей? Зачем так уж сына стращать? Должно быть какое-нибудь суеверие». «Так, и вот самая главная концовка. Так найдешь Иванову Либерею. Благослови тебя, Христос», — писано в кромешниках 3 мая 190 года, Корней фандорн руку приложил. Подперев рукой щеку, Николас принялся рассуждать вслух. «Это не духовное». а скорее некое топографическое указание, которое Корнелиус в 1682 году написал для своего сына. Должно быть в ту пору еще совсем малолетнего. На чем основано мое предположение о малолетстве Никиты? Письмо написано не по-немецки, а по-русски. Значит, семьей капитаном обзавелся только в России, а прибыл он сюда лишь в 1675 году, всего за 7 лет до указанной даты. магистр вскочил из за стола попытался расхаживать по кухоньке но через два шага уперся в стену потоптался потоптался рассеянно жестикулируя сел обратно безумно интересный документ возникает множество вопросов он пишет «Егда меня господь приберет а пути на москву не покажет это явное подтверждение версии о том что Корнелиус действительно сопровождал Матфеева в ссылку и вернулся в Москву только вместе с опальным боярином. Уже не гипотеза, факт. Да на одном этом можно выстроить монографию. Алтын бесцеремонно пресекла научные восторги историка. «К черту твою монографию и твоего Матфеева! Объясни лучше, почему твой прапрадедушка или кто он там тебе пишет загадками? Скала Тео, этот многодетный отец, герой и прочее». Николас пожал плечами. Очевидно, автор письма не хотел, чтобы смысл был понятен постороннему. Вероятно, он рассказывал своему маленькому сыну предания о роде фондорнов и о родовом замке, и о предках, поэтому Никита должен был понять смысл и насказаний. Странно, что русский летописец нашего рода Исаакий Фондорин этих легенд не пересказывает. Я узнал их только, когда изучал историю швабских фондорнов. Очевидно, когда Корнелиус умер, Никита был еще слишком мал, не запомнил рассказов отца и не сумел передать их потомству. «По-моему, все ясно», — заявила журналистка. «В письме твоего предка Корнея дается наводка на зарытый клад. И главный лом здесь вот в чем. Кто-то из наших крутых современников всерьез верит, что этот клад можно найти и сейчас, через 300 лет. Из-за этого тебя и выманили в Россию». Из-за этого отобрали недостающую половину письма, и пришить хотели тоже из-за этого. Предположим, — не стал спорить Николас, которого научное открытие настроило на рассудительно-академический лад. Но зачем тогда было возвращать мне похищенное? О хренах знает, — Алтын почесала переносицу. Что-то у них не склеилось. Или, скорее всего, склад ищет не одна банда, а две». При этом одна хочет тебя замочить, другая же почему-то оберегает. Тайна двух океанов. И самая главная загадка, что это за клад такой? Фондорин покровительственно улыбнулся, но это как раз совершенно очевидно. Самоуверенная девица посмотрела на него с таким почтением впервые, что магистр поневоле приосанился. Налил с чайника воды, не спеша отпил, хотя жажда его совсем не мучила, просто хотелось потянуть прекрасное мгновение. Тот Игнорамус, или те Игнорамусы, кто заварил эту кашу, считают, что в письме Корнелиуса речь идет о легендарной Либерее, библиотеке Иоанна Четвертого. Слышала о такой? О библиотеке Ивана Грозного? Да, слыхала. В газетах пару лет назад кипиш был. Мол, того и гляди, отыщут, и тогда в России потекут молочные реки вдоль кисельных берегов, потому что в той библиотеке раритетов на миллиарды баксов.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 унаследованное имя еще от римских кесарей, и за тысячу лет изрядно приумноженное досталось брату последнего императора, марейскому деспоту Фоме. Он вывез в библиотеку в Италию, а оттуда Либерея в составе приданого его дочери Софьи, вышедшей замуж за Иоанна Третьего, попала в Москву. Кстати говоря, Либерея — это не имя собственное, а просто собрание книг. Что с этими сокровищами произошло дальше, никто толком не знает.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 и даже составил ее описание. Это, пожалуй, последнее более или менее достоверное упоминание о царской библиотеке. А потом она бесследно исчезла. Большинство ученых считают, что библиотека либо была раздарена по частям, либо что, вероятнее всего, сгорела во время одного из многочисленных кремлевских пожаров. Но есть и энтузиасты, которые верят, что Либерея до сих пор хранится где-нибудь в забытом подземелье Кремля –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 Но есть и кто-то другой, с которым Сусо бодается и на которого трудился покойный КСПшник. Она включила чайник, наполнив его нефильтрованной водой прямо из-под крана. Николас поежился, но промолчал и упорхнула в комнату.